Англичане эвакуировались с серьезными потерями в кораблях и судах – 243 из 861 -го. бросив на пляжах Дюнкерка все тяжелые вооружения и технику. Одних автомобилей более 40 тысяч штук. На французской территории из английских войск осталось лишь 51-я шотландская пехотная и 1-я бронетанковая дивизии. Они оказались вне пределов кольца окружения и впоследствии капитулировали вместе с французской армией. Но всё же более 330 тысяч солдат и офицеров британскому командованию удалось эвакуировать в Англию. После эвакуации британского экспедиционного корпуса и потери войск в Бельгии французское командование могло рассчитывать лишь на 60 пехотных дивизий и всего на 1000 танков. Теперь у немцев было не только оперативные, но и общечисленные превосходства над противником, каковым они не замедлили воспользоваться. Флан германского командования на последний этап французской кампании предусматривал нанесение трех ударов. Группа армий «Б», имея в качестве ударного кулака на правом фланге танковый корпус «Готта», 5 и 7-я танковые дивизии, наступают между рекой Оаза и морем на юго-запад с общей дирекцией на Руан на Сене. На левом фланге этой группы армии наступает танковая группа «Клейста», моторизованный корпус «Виттерсгейма», 9 и 10 танковой танковые дивизии, и танковый корпус Гепнера, 3 и 4-я танковые дивизии, из района между Амьеном и Пероном. Ее цель – отрезать сосредоточенные у Сен-Валерии оставшиеся неэвакуированными британские части и крупные силы французов. Далее эта группа армий правофланговыми частями наступает вдоль побережья Ла-Манша, левым флангом двигаясь на юго-запад. Группа армий А, имея в качестве ударной силы новую, только что сформированную, танковую группу гадариана Танковый корпус Шмидта, – и 2 танковые и 29-е моторизованные дивизии. И танковый корпус «Рейнгарта» – и 8-я танковые и 20-е моторизованные дивизии. С рубежа «Ритель» наступает на юг и выходит в тыл французским 3-й, 5 -й и 8-й армиям в Лотарингии. 5 июня начался второй и последний акт драмы французской армии. На крайне правом фланге немецкого фронта танковый корпус Готта глубоко вклинился в оборону противника и 7 танковая дивизия Ромеля стала стремительно продвигаться на запад, к Сенне. 8 июня его танки были уже в Руане, затем, повернув к морю, отрезали 51-ю шотландскую пехотную дивизию англичан и крупные силы французов от их тылов. Но южнее, начавшееся в этот же день наступление танковой группы фон Клейста неожиданно затормозилась. Её удар с плацдармов у Амьена и Перона на юго-запад натолкнулся на ожесточенные сопротивление французов. Немецкие танковые дивизии понесли существенные потери. Это был пусть небольшой, но все же успех французов, увы, весьма скоро померкнувший перед оперативным мастерством немецкого командования. Немцам не удалось прорвать французский фронт у Амьена и Перона. Что ж, не беда. Немедленно танковая группа фон Клейста была переброшена южнее Клаону и Сен-Кантену. Этот маневр вновь создавал на фронте колоссальной плотности бронетанковых сил. 9 июня левее группы фон Клейста в наступлении всеми своими четырьмя танковыми и двумя моторизованными дивизиями с рубежа Ретель перешла группа армий А. В ночь на 10 июня ее саперные части навели мост через Энну и танки Шмидта рванулись на юг. Теперь на юг двумя всесокрушающими потоками двигались две немецкие танковые группы – западнее фон Клейста, 11 июня вышедшие своими авангардами на Марну в районе Шатотьери, и восточнее Гудериана, 12 июня вышедшая на нее же в районе Шалона. С этого момента 8 танковых и две моторизованные дивизии немцев Полторы тысячи танков и более 40 тысяч автомобилей устремились на юг по обе стороны Реймса, и у французов не было сил, чтобы их остановить. Тем временем танковый корпус Готта двигался вдоль побережья Ла-Манша, действуя в Нормандии и Британии, захватывая один французский порт за другим. Сопротивление ему уже почти никто не оказывал. В центре танковая группа фон Клейста двигалась к плато Лангар и в долину Роны, в самое сердце Франции. Главным препятствием ее движению теперь уже были не французские пушки, а французские беженцы, запрудившие своими автомобилями и повозками все дороги центральной Франции. 16 июня немецкие танки вошли в дежон. На левом фланге танковая группа Гудериана двигалась все более и более, забирая к юго-востоку. У истоков Сены и Мааса часть ее дивизии повернула строго на восток, в тыл линии мажино. 17 июня передовые части Гудериана достигли швейцарской границы у Монтарлье. Окружение французских войск в Эльзасе и Лотарингии было завершено. Это был конец.